Глава 21. Одна рука повергает жреца, одна рука коронует раба, третья рука вылезает с дна, в могилу с собою обоих таща. Раскрытие озорного царя. Акт 2. Сцена 4. Несыгранный спектакль. С первой ноты стало ясно, что представление не будет заурядным. Леди Тарсаириан, планетарная губернаторша Серенады, волновалась, не окажется ли оно слишком необычным для почетного гостя. Все действо организовали в последнюю минуту, и ей пришлось хорошенько потрудиться, чтобы подогнать прибытие флота под уже спланированные мероприятия. Однако реакцию чужеземцев на Серенадскую оперу предугадать не мог никто. Те либо смотрели ее с полнейшей восторженностью, либо не улавливали смысл вовсе. Что уж говорить, даже ее собственное семейство, не относившееся к числу коренных жителей Сиренады, ибо прибыло на планету всего пять поколений назад, не слишком понимало здешние искусство. Тарсаириан стала одной из первых, кто оценила его по достоинству, хоть и понимала, что оно придется по вкусу далеко не каждому. К тому времени она дала вице-адмиралу Змелкеру понять, что совершенно не обидится, если срочное дело военного характера заставит его покинуть представление в первом антракте. За такой жест он, видимо, был ей весьма признателен. Офицерский корпус флота Восточной окраины, казалось, сплошь состоял из диких необузданных типов, иногда немногим лучше вольных торговцев. И после недолгого общения вице-адмирал не вызывал у нее впечатления человека, который сумеет спокойно высидеть в кресле пять часов. Но кинув украдкой взгляд, губернаторша поняла, что спектакль очень даже заинтересовал почетного гостя. Вступительная ария длилась всего 30 секунд, а вице-адмирал уже подался вперед, крепко сжав мраморный поручень лошадь. Затем взор леди Тарсаириан упал на сцену, и она тут же позабыла о Змелкере. Все присутствующие неотрывно следили за дивой в одеяниях озорного царя. За гипнотизирующими взмахами рук, скользящими, колеблющимися, перекатывающимися и разбивающимися подобно волнам на давно исчезнувшем океане. Легитар Тарсаириан поднесла к глазам театральные очки, пытаясь понять, какая именно из конечностей аугметическая, поскольку каждая двигалась так, словно имела по два сустава. У нее начали покалывать руки, мышцы наливались вялостью, постепенно немея. Ноты давили на плечи грузом, очки вдруг показались ей неподъемно тяжелыми. И песня атональная, зловещая. Вместо того, чтобы сливаться воедино, ноты звучали обособленно, подобно дыханию, где каждый вдох никак не был связан ни с предыдущим, ни со следующим. Слова, если то действительно были слова, произносились на неведомом Тарсаириан языке. Однако, не невзирая на чуждость, они наполняли ее разум образами черной космической бездны, залитых водой туннелей и двух великих извивающихся червей, что бесконечно гнались за хвостами друг друга в симбиотическом балансе. Она хотела понять, верила, что если будет смотреть на певицу достаточно долго, озорной царь раскроет свои откровения. И тут, без остатка поглощенная действом, она увидела, как исполнительница Арии уставилась ей в глаза прямо через театральные очки и взмахнула рукой. В лицо губернаторша дохнул холодный ветерок, как в тех историях первопоселенцев о привидениях и богах-призраках, давно запрещенных к прочтению обычным людям. Она оцепенела, как будто погрузившись в морскую пучину. Тарсаириан выронила очки и поняла, что из ее открытого рта течет слюна. И почувствовала, как к затылку медленно прижимается ствол адового пистолета. Только Арикан увидел выстрел. Таразин предсказуемо глазел на представление. Скорее всего, сохраняя в инграммах каждое движение запястья и стяжок наряды. Ведь представление, как ни крути, было довольно необычным, таким нечеловеческим. Тем временем астромант прозревал зрителей. Засек расслабившиеся мышцы и заторможенно моргающие глаза. Еще несколько секунд назад воздух ходил ходуном от мозговых импульсов вельмож, болтавших, флиртовавших, лгавших и притворявших в жизнь мелкие замыслы. Нейронная активность скачкообразно подскочила, когда на сцену вышла певица. А теперь осталась лишь медленная синхронная репь, словно океанические волны, едва облизывающие песчаный берег. Он запустил программу предсказания и выявил ворповство. Массовый гипноз. И увидел, как телохранитель за спиной губернаторши медленно достает адский пистолет. Делая это, он моргал, как будто сам не понимал своих действий. Затем охранник вытянул оружие перед собой, снял с предохранителя и на секунду застыл, лишь мелко трясущимся стволом, выдавая разворачивающуюся внутри него борьбу. Хрясь! Голова губернаторши откинулась вперед. Ударилась о медный поручень рядом с ухоженной рукой, соскользнула в сторону, пока не исчезла за краем лужи. Никто и не шелохнулся. Все неотрывно глядели на певицу, вслушиваясь в высокие чистые ноты, похожие на вождение мокрым пальцем по кристальному стеклу. Сын губернаторши и предполагаемый наследник, сидевший возле нее, даже не моргнул, когда ладонь матери упала с его руки. С неуверенной медлительностью, напомнившей о рекану давнишнюю подводную битву, телохранитель перевел оружие на престолонаследника Хрязь! Что это за дьявольский звук? – спросил Тразин, не сводя окуляров с представления. Арикан заметался взглядом с одной ложи на другую и увидел, как серые пленки звуконепроницаемых приватных полей сверкают изнутри, подобно озаряемому молниями небосклону. Вспых, вспых, вспых, вспых, вспых, вспых. Один барьер с шипением замерцал, когда сквозь него вывалилась мужская рука с алой от крови манжетой. Астромант затряс археоведа. «Это засада!» «Что?» — спросил тот, невольно оторвавшись от спектакля. «Что ты несешь?» Позади них шумно распахнулась дверь. Некроны развернулись. Снаружи стоял горбящийся человек в темном комбинезоне технического работника с низко надвинутой на лоб черной вязаной шапкой. Лицо мужчины закрывала фиолетовая повязка, единственное пятно цвета. Он крепко сжимал в руке автопистолет, чей увеличенный магазин закручивался под рукоятью бараньим рогом. Владыки, все еще скрытые излучателями иллюзий, оставались для него совершенно невидимыми. Он навел оружие на подчиненную скоробеями пару. «Арикан! Уха Из пистолета вырвалась очередь твердотелых снарядов, проделавших широкие входные отверстия в бронированных панелях лужи, изрешетивших влюбленных, в искрах срикошетивших от тел двух некронов и разбивших их излучателей. Затвор пистолета двигался вперед-назад, подобно пневматическому инструменту, а затем с резким щелчком замер, как только израсходовался боезапас. Небольшая ложа наполнилась пороховыми газами, закрыв убийца обзор. Затем из дыма выступил рекан, в обрамлявшем голову золотом капюшоне, напоминающий ядовитую змею. Он схватил нападавшего пальцами и впечатал в стену, вмяв штукатурку. «Спектромантический анализ говорит, что это не человек», – произнес Орикан. Вышедший следом Таразин оглядел задыхающегося убийцу, не обращая внимания на его всхлипы. Он провел большим пальцем по гребню на лбу мужчины и силком раскрыл ему рот, попутно сломав заостренный зуб, после чего выдвинул окуляр, чтобы внимательней оглядеть вырост. «Гибрид человека и пришельца». Я уже сталкивался с такими. Этот, похоже, из четвертого поколения. Скорее всего, входит в состав большего восстания. Арикан посмотрел через плечо археоведа на портыр, где билетеры и звезды пиктоиндустрии с топорами и ножами в руках неспешно двигались по проходам между рядами, перерезая глотки неподвижным зрителям. Каждое убийство вызывало лишь едва уловимую дрожь в мозговых волнах людей по соседству с жертвами. «Ах, ты тупой ублюдок!» – выругался Арикан. «Ты достал нам лучшие билеты на бунт!» «Ну, отзывы на спектакль были очень даже хорошими!» Арикан швырнул гибрида сквозь приватное поле, которое тут же схлопнулось. Культи ступал в оркестровую яму, сломав альтисту, и повалив на пол еще троих музыкантов из струнной группы. Певица, отвлекшись на шум, сбилась с ноты. И люди закричали. На противоположном конце галереи, внутри бронированной губернаторской ложи, загипнотизированный телохранитель, дрожащей рукой наставил пистолет на вице-адмирала. Змелкер, видимо почувствовавший неладное, обернулся, взявшись за спинку кресла. Посмотрел в глаза убийцы. Хрясь! Раскаленный заряд с глухим звуком попал адмиралу в грудь, откинув того на стену ложи. Сотрудник службы безопасности флота, ослепленный вспышкой, но все равно кинувшийся вперед, схватился с убийцей, неловко пытаясь отобрать у того оружие. Еще один треск. Из спины бойца вырвался огненный язык, и тот, брыкнув ногами, перевалился через край ложи, закоротив невидимое поле. Но боец оказался цепким и утянул нападавшего вместе с собой. На паникующую толпу двадцатью футами ниже. В партере воцарился кромешный ад. Аристократы хлынули к выходам, лишь чтобы столкнуться с охранявшими их билетерами с дубинками и молотками наготове. Обезумевшую от страха толпу начал выкашивать кинжальный огонь из захваченных луж. Люди бросились в рассыпную, но у каждой двери находили лишь смерть. Хрономант увидел, как еще один флотский поднимает вице-адмирала на ноги оглушенного, но живого. На груди Змелкера дымились почерневшие, сплавившиеся медали и награды, которые, по всей видимости, приняли на себя основную мощь выстрела. Оставшиеся безопасники собрались вокруг командира, чтобы защитить его собственными телами, и уже перестреливались с культистами в своей и соседних лужах. «Нужно уходить», — сказал Рикан. В хаосе свалки Таразин отыскал взглядом исполнительницу Арии. Та перестала петь и, упиваясь ужасом, с почтительной неторопливостью стянула маску прочь. За фарфором обнаружилась селиловая кожа и покрытый наростами лоб, скалящийся клыкастый рот, и, обернувшись к закулисам, она крикнула что-то на неразборчивом языке. Занавес с нарисованным на нем мраморным храмом упал, явив согбенное чудище. На секунду Тразин решил, будто это декорация или огромный истукан. Однако затем монстр вскинул голову и попробовал воздух многочисленными извивающимися изо рта усиками. Двинулся вперед на гигантских когтистых лапах, пока не оказался под дивы, выше ее в целых три раза. И когда зверь поднялся на задние конечности и, разведя руками, издал высокий, чистый и атональный вопль, Терезин понял, что у существа было только три верхние лапы, четвертое заканчивалась культей. «Полагаю, как любым хорошим артистам», – произнес он, – «нам пора уходить». «Это не то существо, что ты натравил на меня». — крикнул Арикан так, чтобы архиовец смог услышать его сквозь рев цепной пилы. «Тогда я не знал, что они разносчики инфекции!» — проорал ему Тразин, парируя рукой пилу культиста, отчего стой посыпались зубья, а затем ответным ударом проломил гибриду череп. Некроны дрались на бегу, прорываясь через коридор сразу за лужами. «Я думал, они просто странные и опасные!» «Оказалось, что даже одна такая тварь способна начать заражение среди местного населения и впоследствии стать патриархом культа». Сложив пальцы в решетку Янита, Арикан соткал экран из твердого света для защиты от выскочивших сзади стрелков. В спины Некроном забили пули, сплющиваясь сплющиваяся прозрачную поверхность. «Так ты признаешь, что пытался убить меня?» Архиавет заметил, что в дальнем конце коридора собирается все больше гибридов, и, резко остановившись, призвал свой облитератор. Отточенным взмахом он пробил дыру в стене справа, чем впустил внутрь свежий вечерний воздух. «Мой дорогой Эрикон, это ведь была шутка!» От его плеча со звяканьем отскочила пуля. «Желай я убить тебя, то не отправил бы одного монстра. У меня ведь их много, очень-очень много!» И они прыгнули в ночь. Суспензоры на ногах поглотили удар, когда лорды Некроны приземлились на брусчатку тремя этажами ниже. Гибриды-повстанцы уже сгрудились у рваной бреши, неприцельно поля в переулок. «Но почему они решили восстать сейчас?» – задумался Тразин, укрывшись в одном из темных закоулков старого города. «Корабли!» Горько отозвался Орикан, ловкими пассами вращая в воздухе перед собой цепочки горящих хризопразовых зодиакальных знаков. Флотилия прибыла слишком рано. Первый крестоносный флот с начала заражения. Они увидели шанс обезглавить правительство Сиренады и проникнуть на борт кораблей, чтобы ширить заражение дальше. Да, это кажется правдоподобным. Значит, у нас большие проблемы. Теперь мы знаем, почему люди санкционировали экстерминатус с Сиренадой. Но изначально это должно было случиться через сто лет. Следовательно, эти флотские попали не в свое время. Трозин, думаю, они могли выйти из импереев на 173 года раньше предопределенного момента. Таким образом, восстание и бомбардировка начнутся этой ночью. Так тебе сказали расчеты? «Насколько я смог понять в творящейся неразберихе?» Астромант покрутил хризопразовый зодиакальный знак. «На подготовку кораблей на загрузку боеприпасов уйдет время. У нас есть четыре дня 17 часов». «Совсем ничего. Ты сможешь открыть гробницу, если мы доберемся до нее». «Смогу», — подтвердил Орикон. «Тогда давай выбираться из засады. Нужно спуститься под землю до обстрела лэнд с пушками». Пока они крались в тенях и петляли по брусчатым проулкам, вскоре стало ясно, что одной обезглавливающей атакой дело не ограничилось. Всю серенаду сити охватили пожары от опоясанных верандами поместий на вершине острова до безликих жилых блоков обессаги. Очередь из автопистолета разбила их излучатели иллюзий, и время от времени некродермис-повелителей выталкивал сплюснутые пули в процессе самовосстановления, исторгая из себя инородные тела. Никто не обращал внимания на металлических исполинов, возможно, считая их одними из бродящих по городу творений Адептус Механикус, пытающихся взять под охрану силовые подстанции и мастерские. Бои за инженерные сооружения, решил Тразин. будут особенно свирепыми. Спустя 30 секунд после того, как некроны отправились в путь, по всему району погас свет, погрузив колониальный центр во мрак. Достигнув площади заселения, коллеги обнаружили, что там вовсю кипит полномасштабная битва. Три роты серенадских морпехов, собранных для парадного прохождения по соседней площади, осаждали здание оперы. Воздух то и дело прорезали красные лазерные лучи, да черна опаляя белые мраморные колонны. Им отвечал стрек от твердотелых снарядов. Из-за колонн, оставляя дымный след, пронеслась выпущенная из гранатомета ракета. Она попала в древний мраморный фонтан и подняла столб белесой пыли, засыпав осколками размером с кулак укрывавшихся за ним солдат. Один из обливающихся кровью гвардейцев с изорванным каменным крошевым лицом истошно закричал. Марпехи носили летнюю форму, оливковые рубашки с закатанными рукавами и песочного цвета береты вместо касок. Многие были в парадных кителях и не имели даже бронежилетов. Но хоть их стихией были захваты плацдармов и наводные операции, а как не городские бои, они держались достойно. «Эх, жаль, что я не добавил к коллекции пару серенадских отрядов», – печально сказал Теразин. «Думаю, свой шанс я упустил. Как мы попадем в собор?» – спросил Рикан. «А в туннели Легко не выйдет уж точно», – ответил архиовед, указав на другой конец площади, где из открытой канализации выбиралась группа розовокожих созданий. «Под землей правит культ. Лучше перемещаться по поверхности». раздался рев двигателей. Площадь залила светом фар. Из-за угла оперы вырвалась колонна Тавраксов Прайм и быстро понеслась прочь от здания. Камушки, разлетавшиеся из-под гусениц дополнительно бронированных транспортников, осыпали толпу уродливых культистов, которые, поляны пропалую, с шипением вырвались из переулка следом за машинами. — А это у нас вице-адмирал, — решил Тразин, — или остатки его штаба. На замыкающем Таврексе, украшенном символикой Пятого окраинного флота, развернулась башня. Установленная в ней гатлинг-пушка уже раскручивалась, готовясь открыть огонь. Тьма озарилась длинной с руку архивариуса дульной вспышкой, и раскаленные оранжевые трассеры срезали первых незадачливых сектантов. На другом внедорожнике штабист в парадной униформе ВКФ встал за тяжелый пулемет и теперь поливал огнем колонадный вход. Его фуражка слетела где-то по дороге, и он жал двойные гашетки руками, по-прежнему обтянутыми тонкими перчатками. Вылетевшая из-за колонны очередная ракета задела машину по касательной, но та погнала дальше, несмотря на то, что ее броня загорелась, а офицер завалился на обод люка. Его белый китель быстро разовил. «Хвати нам ума!» заявил Астромонт. «Мы бы убили Змелкера до того, как он эвакуировался. Только он может отдавать приказ на экстерминатус. Или я мог бы забрать его себе?» задумался Тразин, держа в руке тесерактовый лабиринт. «Чувствую, эта ночка станет достойна увековечивания». Так и оказалось. Улицы Серенады-Сити наводнили монстры, напоминающие людей-гибриды в униформах морских пехотинцев. Подземные рабочие с пилами и камнедробильными бурами, одетые в спецовки, на которых был выведен символ с двумя змеями – желтым и черным. Они гнались за хвостами друг друга, своими телами образуя круг без пустоты внутри и со встретившимися в равновесии взорами. И гибриды исполнили обещание уравнять общество, не свергнув богатых и возвысив нищих. Теперь, когда трехрукий король восстал, все стали по-настоящему равными, от обитателей дворцов у слад на вершине и до жителей лачужных городков в низине. Все стали равными, ибо все стали добычей. Но внизу, в обессальном районе, сопротивление было слабым. Ударные подразделения культа действовали по большей части в Старом Городе, устраняя планетарное правительство. Здесь же в основном находились вездесущие ополченцы и отделения смерти, которые, впрочем, едва могли чем-то угрожать двум владыкам-некронам, способным манипулировать временным потоком. Практически не таясь, они достигли насосной станции всего за час, хоть и пришли покрытые липкой розовой кровью по меньшей мере двух десятков незадачливых бунтовщиков. В одном месте они натолкнулись на роту с тяжелым оружием, блокировавших широкий проспект, чтобы не дать орде культистов хлынуть в старый город. Однако некроны обошли строй гвардейцев сзади, не став ввязываться с ними в бой. Таразин все еще потирал тесерактовый лабиринт, довольный собранной коллекцией, когда они, наконец, достигли насосной станции. Арикан просто сорвал дверь здания с петель, отбросив потуги на скрытность. Астромант нырнул внутрь заброшенного помещения и решительно двинулся к туннелю. «Мистериус у тебя?» – спросил Таразин. «Да». Арикан кинул взгляд на безделушки Тразина. А камень Альдари? Солнечный кристалл у тебя? Да, а что? Для ритуала открытия Мистериуса нужна энергия. Мне потребуется направлять ее. Он протянул руку. Можно взглянуть? Давай сначала спустимся ниже, дружище. На мой взгляд, мы пока слишком близко к поверхности. Они не сходили во тьму, почти не разговаривая. Сначала канализация, затем голая скала, потом некронские туннели. Все глубже и глубже к самой коре планеты. На каждом повороте Таразин доставал из пространственного кармана небольшой маячок размером с палец и, активируя, с силой вгонял в толщу стены. «А это еще зачем? Кто знает, что нас ждет дальше?» Нигелахский владыка хохотнул. «Даже если мы откроем врата, экстерминатус может сокрушить мантию планеты». обвалить туннели, из-за чего нам придется прокладывать путь с помощью свежевателя. Если помнишь, над нами буквально целая гора, так что мне бы не хотелось, выйдя из врат, оказаться в тупике». Спустя два дня спуска планета содрогнулась в первый раз. Слабая тряска, дрожь. «Начинается», — произнес Трозин. «Полагаю, это молот пустоты Но... на одной восьмой мощности». Точечный удар. Тактический. Попытка выиграть для наземных сил время на эвакуацию. Арикан кивнул и заглушил слуховые приемники. Бесконечная болтовня Тразина отвлекала его от работы два последних дня. Археовед говорил обо всем подряд, размышляя вслух. О виде породы, которую они в данный момент проходили, о цепочках узоров, формировавшихся в пыли на полу, о горных бурах, что культисты использовали в качестве оружия и которые как нельзя лучше подходили для прокладывания туннелей сквозь вулканический камень-серенады. Дальше следовало перечисление способов геологической разработки, монологии о расщелинах и швах, об идеальных условиях для формирования ископаемых остатков, тех самых окаменелостей, которые он добыл на планете раньше. Словоохотливость археоведа раздражало Арикана даже сильней, поскольку параллельно он слышал вишани, шепчущую, подбадривающую, ведущую его глубже. Ее голос скрипчал с каждым часом, пока их мысли казалось не стали единым целым. он пытался коротать время, вспоминая каково это быть наполненным звездным светом опыт который его энграммы не могли постичь сполна и воображая что будет когда все некроны обретут трансцендентность. если конечно он того захочет, поскольку ему не слишком нравилась мысль быть одним богом среди многих. На четвертый день растущую тоску Арикана несколько развеяла встреча с бандой безобразных обезьяноподобных существ, чьи чужеродные гены извратили их сильнее, чем астроманту доселе приходилось видеть. Они размахивали кусками арматуры в массивных лапах, подгоняемые кричащим экспериментатором, который хлестал их по спинам жезлом с многочисленными впрыскивателями. А затем Тразин достал лабиринт, и веселье закончилось. Остаток дня он провел, спускаясь по каменному коридору и слушая лекцию тразина о повышенном уровне оббираци среди гибридов, появившихся на свет из нестабильного генетического семени Сымгару. Бомбардировка поверхности велась уже практически непрерывно. Они побежали. К четвертому дню на Земле, скорее всего, погибло 80% органической жизни. Нечто такое, по крайней мере, говорил Тразин, когда Арикан не сходил до того, чтобы слушать его. Теперь он бормотал прямо на бегу, сосредотачиваясь на ждущей впереди задаче. Тем временем Вишани рассказывала в подробнейших логических цепочках, что он должен сделать. Арикан понял, что они достигли резервуара, лишь когда услышал плещущуюся под ногами воду. «Вуар треснул!» «Что?» переспросил он. «Я сказал, бомбардировка пробила водоносный горизонт!» крикнул Тразин. С потолка пещеры сыпались камни, разваливаясь при падении в поднявшуюся на дюйм воду их ног. «Финальная бомбардировка началась! Гляди, они разрушили резервуар Лансударом! Он указал на пол, и Арикан увидел в центре помещения огромный провал, подобно колодцу, уходящей во тьму. «Осталось недолго», — улыбнулся Тразин. «Сейчас, мой Ровня?» «Да», — отозвался Арикан. «Недолго. Теперь давай камень». «Не проси, просто забери». Возле Тразина рухнул валун, и тот вскинул перед собой руку. «В самом деле? Зал ведь нестабилен». «Он не может пойти дальше. Ты не можешь ему позволить». Арикан резко сорвался с места, одной рукой вцепившись в драгоценный камень, а второй складывая баллистическую параболу в заноши. Теразин заметил движение, воспользовался плащом и выбрал другое будущее. Он схватил Астроманта за руку и выкрутил ему пальцы, так что те заискрились, не успев сотворить червь. «Что это еще за игры, Арикан?» — Она сказала, что вдвоем мы туда не войдем, только один из нас. Он вырвал кристалл у него из руки, отскочил назад и, призвав посох будущего, приготовился к бою. Таразин остался стоять на месте. Позади него грохнулся камень размером с голову. — Это копия, Рикан. Ты думал, он будет болтаться у меня на поясе, когда ты его так хотел? Он извлек облитератор. «А теперь прекращай свои глупости. Мы так хорошо работали вместе. Ты подослал ко мне пришельца, приготовив планету и лишив нас шанса вообще открыть врата. Ты об этом, Тразин? Твоя шутка уничтожила весь мир». Арикан молнией кинулся вперед, сделав выпад, а затем, взмахнув кулаком, схватил облитератор Тразина и дернул на себя. Все, что ему удалось, это подтянуть археоведа к себе, так что они оказались лицом к лицу. А затем пещера содрогнулась, и на пол упала огромная с монолит глыба. «Я этого не хотел, Арикан. Я готовился, но делать не хотел». Арикан, выдравший наконец облитератор, увидел, как тот рассеивается у него в руках. Заметил преломляющееся сияние открывающегося пространственного кармана. Его пространственного кармана. Тразин отступил в сторону, держа в руках Мистериус, и забросил его в карман. «Прощай, коллега!» – бросил он. Арикан кинулся на археоведа, и Тразин, схватив в объятия щуплое тело Астроманта, повалил его вместе с собой на землю. Тот яростно затрепыхался, вопя и колотя Тразина головой. а затем понял, что тут никого нет. Корпус Тразина был лишь пустой оболочкой, скорлупой, оставленной выпалшим на свободу насекомым. Он услышал звук, описать который доселе не мог ни один смертный. Звук умирающей планеты. С настолько громким, что системы Орикана перегрузились, а свод пещеры рухнул. Засыпая его, сокрушая, хороня. Арикан Предсказатель, ясновидец Некрантир, остался под горой. Алгоритмический дух Тразина своим проносился через установленные в туннелях передатчики, мчась на перегонки с камнепадом. Каждый маячок при его прохождении вспыхивал, запечатывая путь за ним раз и навсегда. Он летел по коридорам некронов, по проходам в твердой породе, вверх по трубам и в пылающую атмосферу серенады. Планеты, которая по всем законам более не заслуживала имени. Он влился в своего суррогата на мостике властителя старины, уже готовый отдавать приказы. Выкопаться и провести атакующий заход. Я хочу повредить капитальный корабль первым же ударом. Не уничтожать его. Нам нужно, чтобы он остался на ходу. Рассчитать огонь для максимального урона. Так, чтобы они перенаправили энергию с батареи на щиты. Если экстерминатус продолжится, врата вечности будут уничтожены безвозвратно, однако у них пока еще было время предотвратить неизбежное. Властитель старины, на тысячу лет погребенный под твердью второй луны серенады, поднялся, стряхивая с корпуса лунную пыль. Та отваливалась целыми комьями, сходя с бортов так, что на поверхности остался кратер в форме полумесяца, А затем космолет развернулся и ринулся на флот имперцев, подобно хищнику, что углядел стайку певчих птиц, клюющих жучков. Между тем заряжались орудийные батареи и рассчитывались траектории залпов по трем разным кораблям. Скоро вице-адмирал Змелкер повесит себе на грудь очередную медаль. «Огонь!» Четыре часа спустя отфлотили и людей остались только развороченные остовы крейсера сопровождения и двух фрегатов типа Мич, которые с переломанными хребтами дрейфовали в тусклом свете сиренады. Таразин открыл канал и принялся искать сигнал. Арикан, послал Лун. Ответа не последовало. Арикан, передай свою позицию, и я тебя откопаю. По-прежнему ничего. Единственным ответом стала пульсация, цифровой код, снова и снова проходящий сквозь толщу планеты. 3-2-1-1, стоп. 1-5-4-2, стоп. 4-1-3-1, стоп. 5-3-2-2. Теразин смотрел на серую поверхность безжизненного мира. Песня Серенады бесконечная ария врат вечности, была всем, что уцелело.